Глава двадцать «В тюрьму?» — переспросила я, торопясь за матерью Елены. «Да, да, да», — нервно произнесла та, — «вам трудно представить, как я живу после смерти Володечки. Невыносимо. Одна радость — посидеть в этой беседке». Лидия показала на деревянное, явно очень старое сооружение — Я невольно улыбнулась. Такие круглые строения были когда-то во всех московских парках. В больших играли оркестры, часто военные. Народ танцевал. В маленьких устраивались любители шахмат — шашек, домино, лото. «Смотрите, как тут уютно!» — прервала мои воспоминания Анисина, легко преодолев несколько ступенек. «Да», — удивилась я, осматривая интерьер. Обычно в беседках деревянные скамейки. Здесь же мягкие диваны, стол и шезлонги. Похоже, мебели нужна реставрация. Володечка так интерьер оформил, прошептала моя спутница, опускаясь на диван. Это наша беседка. Живем рядом. Усадьба князь Владимир. Муж ее построил. Для нас только. Теперь там всякая шваль устроилась, а я в тюрьме. Вот, посмотрите. Лидия приподняла подол длинного платья, я вздрогнула. На ступнях собеседницы были короткие кроссовки, поэтому я увидела ее щиколотки. Их опоясывают темные ленты синяков. Складывалось впечатление, что они сину держали в кандалах, А голени ее покрывают кровоподтеки разного размера. — Что это? — прошептала я. — Следы пребывания в каземате, — прошептала бедняжка. — Меня туда бросили, охрану поставили. Никогда никто меня не навещает. Когда я позвонила, мне ответила горничная — Пробормотала я. Лидия затрясла головой. — Нет, на самом деле вы беседовали с тюремщицей. Давайте я объясню все с самого начала. Не дожидаясь моего ответа, Лидия заговорила. Детство, отрочество и юность Лидочки были очень счастливыми. Ее дедушка — академик, физик, Работал на оборону СССР. Бабушка вела домашнее хозяйство. Отец – пианист, ездил с концертами по всей стране. Мама всегда сопровождала супруга. Она служила мужу секретарем, гримером, договаривалась о гастролях, следила за костюмами. Лидочку воспитывали родители отца. В огромной квартире места хватило бы и на пятерых детей. Но Лида росла одна – что ее совершенно не огорчало. Прыгалки, классики, прятки и прочие нехитрые развлечения советских детей ей не нравились. Лидочка читала с утра до ночи. Когда девочка пошла в восьмой класс, 1 сентября учительница стала делать перекличку и, как всегда, начала. Анисина. Лида привыкла, что она в списке первая, поэтому встала и увидела, что одновременно с ней Поднялся толстый мальчик. «Лидия, сядь!» – скомандовала училка. «Почему?» – удивилась школьница. «Я Анисина, вы меня назвали». «Теперь у нас есть Анисин Володя. Ты вторая». Фамилия не самая распространенная. «Но в нашем классе вас двое», – объяснила педагог. На перемене Вова подошел к однофамилице и завел разговор. Оказалось, что новенький живет в соседнем доме. Его отец работает в одном НИИ с дедушкой Лиды, а дачу им дали через забор от дома, где проводит лето девочка. Внешней красотой Вова не отличался. Лицо в веснушках, рыжий, полный подросток, который любит покушать и ненавидит любые спортивные занятия. Но Лидочка сама была не красавица. Она ценила в человеке ум, а не привлекательное лицо. Володя оказался круглым отличником. Уверенно шел на золотую медаль, свободно говорил на английском и немецком. Рассказывал о книге, про которые Лида и не слышала. Лидочка влюбилась в Анисина, а тот ответил ей взаимностью. Свадьбу сыграли, когда они учились на пятом курсе университета. Невеста была на третьей неделе беременности, но об этом никто не знал. Жизнь их текла счастливо. После смерти старшего поколения они сынам достались две огромные квартиры и дачи, которые родители успели приватизировать. Володя продал апартаменты и фазенду своих родителей, на вырученные деньги открыл кооператив, стал выпускать трикотаж. Молодой мужчина нанял на домниц с вязальными машинами Те исправно вязали свитера, которыми потом торговали на улицах у станции метро. Деньги потекли к Анисину рекой. Когда количество конкурентов в этом бизнесе резко возросло, Владимир свернул дело и открыл новое. Лидочка не работала. Диплом учительницы русского языка и литературы пылился в шкафу. У семьи не было никакой необходимости в ее зарплате. Володя хотел, чтобы супруга занималась только любимым делом. Поэтому Лидия с упоением выращивала цветы. Летала в Голландию, покупала там луковицы для посадки. Трудно найти женщину, у которой в судьбе не случалось стрессов. Развод, измена супруга, рождение больного ребенка, плохое здоровье, отсутствие средств на желанные покупки, Необходимость трудиться в две смены, днем на работе, вечером хлопотать по хозяйству. все это не коснулось Лиды. Она жила как королева, хотя это неверное сравнение, и во дворцах плачут. На глаза Лидочки тоже иногда наворачивались слезы но только радости. Богиня счастья и удачи осыпала семью Анисиных своими подарками. А потом ей вдруг надоело радовать пару.